Глава двадцатая. Как ни странно, Рождество и следующие за ним несколько дней прошли в блаженном спокойствии. Клинику мы на неделю закрыли. Решили устроить себе каникулы в награду за сложный, но очень плодотворный год. Нам удалось наработать себе имя и улучшить материальное положение клиники. В августе мы полностью выкупили здание. Симпатичный коттедж в викторианском стиле. Наше детище преодолело первые трудности и, похоже, прочно встало на ноги. Однако на шестой день праздников блаженство закончилось. Я проснулся в полшестого утра. У кровати стояла Элис с моим телефоном в руке. На ней было два полотенца. Одно обернутое вокруг тела, другое тюрбаном вокруг головы. А еще она вкусно пахла лимонно-ванильным лосьоном. Этот запах всегда сводил меня с ума. Мне отчаянно захотелось утянуть ее к себе в постель, но я тут же понял, что ничего не выйдет. Взгляд у нее был встревоженный. «Четвертый раз звонят», — сказала она. «Что-то на работе». Я потянулся за телефоном, мысленно перебирая имена пациентов и гадая, что же могло случиться. «Джейк?» Звонила мама девочки из группы, которую я вел по вторникам. Там у меня были подростки, чьи родители недавно развелись или находились в процессе развода. Женщина так тараторила, что я сначала не разобрал имена. Она сказала, что ее дочь сбежала из дома. Я попытался догадаться, о ком идет речь. В прошлый вторник на занятии присутствовали три девушки и три парня. Я сразу же исключила списка 16-летнюю Эмили, которая проходила ко мне год и находилась на стадии завершения терапии, поскольку перестала переживать из-за развода родителей. Мэнди тоже вряд ли стала бы сбегать из дома. Она с нетерпением ждала предстоящей поездки с отцом на горнолыжный курорт, где собиралась ему помогать с делами благотворительного фонда. Оставалась Изабель. Ее родители развелись совсем недавно, и это событие ее потрясло. Я с тревогой подумал, что из-за рождественских каникул в клинике Изабель, как и Дилан, на неделю осталась без моей помощи. «Вы говорили с мужем?» — спросил я взволнованную женщину. «Да». «Она должна была вчера поехать к нему на поезде, но так и не приехала», — сбивчиво проговорила та. «Мы только утром обнаружили. Муж думал, что Изабель со мной. Она вам не звонила?» «К сожалению, нет». «Мы, как только не пытались с ней связаться, не отвечает». «Может, я попробую?» «Пожалуйста, попробуйте, прошу вас». Она сообщила мне номер сотового Изабель, адрес электронной почты, некий в Твиттере, мессенджере, и я поразился тому, как много мать знает о присутствии дочери в соцсетях. Обычно родители не слишком хорошо в этом осведомлены, а ведь именно в соцсетях подростки переживают все свои основные драмы. Мать Изабель сказала, что они уже звонили в полицию, но там ответили, что не могут начать розыски, пока с момента пропажи не пройдет 24 часа. Повесив трубку, я пересказала разговор Элис, которая так и простояла все это время рядом со мной в полотенцах. «Думаешь, с ней могло что-то случиться?» спросила она, доставая из шкафа свой синий костюм. У Изабель есть голова на плечах. Может, просто у подружки заночевала, злиться на родителей. Она говорила мне, что ей надо побыть какое-то время без них, а то они ведут себя как маленькие. «Так и сказала», — переспросила Элис, надевая юбку. Я кивнул. «Надо же, родителям ты говорил?» «Нет, конфиденциально же». Просила ее никаких глупостей не делать. «Даже если родители ведут себя по-детски, а...» «Они все равно ее любят и заслуживают того, чтобы всегда быть в курсе того, где она находится». Элис просунула голову ворот блузы. «Тебе она, похоже, доверяет». «Спасибо». «Нет, правда», — сказала Элис, натягивая темно-синие колготки. «Лучше напиши ей сообщение, не звони пока». Я нашел номер Изабель в телефоне и набрал сообщение. «Изабель, это Джей Кэссиди». На углу 38-й и Вальбоа, рядом с моим офисом, есть кофейня Z-кафе. Можешь прийти туда сегодня в 12. Угощу горячим шоколадом. Буду один, честно, а тебе беспокоиться. Я намеренно не написал, кто беспокоится. Дети разводящихся родителей испытывают злость, чувство вины, любовь и жалость, клубок эмоций, которые трудно распутать. В ответ молчание.